Глава 5. Бурное развитие сетевых и информационных технологий. Сетевые и информационные технологии как опора развивающейся цифровой экономики относительно широкое понятие. Сегодня быстрее всего развиваются интернет, большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект, блокчейн и другие технологии, которые обеспечивают производственные условия И отраслевой фундамент для развития цифровой экономики. Базовые аспекты развития интернета. Показатель распространения интернета скоро превысит 50%. По данным Международного союза электросвязи МСЭ, в 2016 году количество интернет-пользователей по всему миру достигло 3,5 млрд человек. Это 47% населения всего земного шара, то есть почти половина По другим данным, предоставленным компанией Internet World Stats, коэффициент распространения интернета в таких странах, как Исландия, Дания, Голландия, Норвегия, Кипр, уже превысил 95%. И всё ближе наступает время, когда каждый житель этих стран встанет интернет-пользователем. По количеству интернет-пользователей лидируют страны с населением более 100 млн человек: Китай, Индия, США, Бразилия, Индонезия, Япония и Россия. В последние годы число пользователей быстрее всего растёт в таких густонаселённых странах, как Индия и Индонезия. Китай уже больше 10 лет демонстрирует быстрый рост числа пользователей. Однако демографический дивиденд этого явления сходит к нулю, и темпы роста постепенно стабилизируются. По данным китайского сетевого информационного центра, на декабрь 2016 года количество интернет-пользователей в Китае достигло 731 млн. И ежегодно оно увеличивается на 43 млн человек. Коэффициент распространения интернета 53,2%. Это почти на 3% выше, чем в конце 2015 года. Терминалы. Интернет вступает в постмобильную эпоху. В январе 2007 года компания Apple выпустила iPhone нового поколения, и это событие стало своеобразным рубежом десятилетней истории развития мобильного интернета. За эти годы он стремительно вырос, радикально изменив бизнес-модель обычного интернета. Создал такие новые модели, как экономика совместного потребления O2O и многое другое. Мобильный интернет стал важной инфраструктурой для развития интернет-отрасли. По данным компании маркетинговых исследований StatCounter, в октябре 2016 года на смартфоны и планшеты пришлось 51% общемирового интернет-трафика. и 49% на настольные терминалы. Впервые трафик мобильного интернета превысил трафик через настольные устройства. В Китае, Японии, Корее, Англии и других странах мобильный интернет давно получил абсолютное преимущество. Например, по данным iResearch Consulting Group, в 2016 году в Китае на долю покупок с мобильных устройств пришлось более 70% от общего объёма всех интернет-покупок. Это говорит о том, что наступила эпоха мобильного интернета. Интернет вышел на этап постмобильного развития. 10 лет облачных вычислений. Время получать дивиденды. В августе 2006 года Google впервые в отрасли ввела такое понятие, как облачные вычисления. В том же году Amazon запустила услуги облачных хранилищ S3, эластичных облачных вычислений EC2. и ряда других облачных услуг. Google и Amazon вместе положили начало быстрому развитию облачных технологий. За 10 лет они практически сформировали структуру всей IT-отрасли. Их внедрили предприятия из самых разных областей. Настало время пожинать плоды. Amazon, Microsoft и другие гиганты направляют развитие облачных технологий. Сегодня на мировом рынке облачных вычислений доминируют четыре крупнейшие компании. Amazon, Microsoft, IBM и Google. По данным агентства Gartner, которое занимается исследованиями и анализом информационных технологий, на эти компании приходится более половины всего мирового рынка основных облачных сервисов. AWS инфраструктура платформ облачных веб-серверов Amazon, идея которой родилась спонтанно, как бы попутно в ходе изысканий. При этом она стала крупнейшим мировым поставщиком веб-сервисов. и заслуженно считается гегемоном облачных вычислений. По данным Synergy Research Group, в третьем квартале 2016 года AWS заняла 45% общей доли открытого мирового рынка IaaS – инфраструктура как услуга, вдвое больше, чем Microsoft, Google и IBM вместе взятые. На рынке PaaS – платформа как услуга – доля AWS – практически превысила Salesforce, Microsoft и IBM вместе взятые. Доход AWS в 2016 году достиг 12 миллиардов долларов США. В 16 регионах по всему миру было развёрнуто 42 зоны доступа. Постоянно выпускаются новые продукты, падают цены на уже существующие предложения. За 10 лет с момента своего появления AWS снижала цены более 52 раз. Именно благодаря невиданному успеху облачных веб-сервисов Amazon в 2016 году стала пятой в мире крупнейшей публичной компанией. Microsoft, начинавшая как традиционный поставщик информационных технологий, стала классическим примером успешных облачных сервисов. В 2014 году она запустила новую стратегию Mobile First, Cloud First. С помощью двух решений, Office 365 и Azure, Microsoft заняла второе место в отрасли. Azure переживает мощный рост, и в конце 2016 года доход от Azure Premium за 10 кварталов подряд показал рост, выраженный трёхзначной цифрой. Благодаря развитию облачных вычислений и искусственного интеллекта, рыночная стоимость Microsoft через 17 лет вновь поднялась до отметки 500 миллиардов долларов США. А вот IBM, другой IT-гигант, столкнулась с трудностями на этом пути. Сначала она разрабатывала программное обеспечение и оказывала консалтинговые услуги, и только после этого стала переходить на облачные вычисления. Однако, став лидером в сфере частного облака, ей так и не удалось преодолеть тенденцию постоянного спада. Чтобы ускорить темпы и догнать Amazon и Microsoft, Google решила внести больше изменений в структуру облачных вычислений. В ноябре 2015 года компания потратила огромную сумму в 380 млн долларов, чтобы заполучить сооснователя VMware Диану Грин, которая возглавила новое подразделение отдел облачных приложений и инфраструктуры. В октябре 2016 года Google передала под её руководство решение для бизнеса Google for Work Cloud Platform. И даже программное и аппаратное обеспечение для смартфонов на Android, планшетов, Chromebook и прочее. Это стало самым крупным преобразованием в структуре Google за тот год. Предприятия второго эшелона, рост инвестиций и поглощений. Сегодня в отрасли лидируют Amazon, Microsoft, IBM и Google. И вряд ли эта ситуация изменится в ближайшем будущем. Однако облачные вычисления широчайшая сфера, состоящая из множества более узких ниш, где многим компаниям удалось добиться успеха. Это крупные и успешные поставщики облачных сервисов, которых можно отнести ко второму эшелону, например, Oracle, Salesforce. Для усиления своих преимуществ и компенсации слабых мест они наращивают инвестиции и применяют тактику слияний. Второй мировой лидер по программному обеспечению Известная компания Oracle приобретает другие компании. По данным платформы Crunchbase, база данных венчурных компаний их число достигло 115. Довольно известны в истории примеры крупных покупок, например, покупка PeopleSoft за более чем 10 миллиардов долларов. Приобретение четырёх компаний BEA Systems, Sun Zibell Systems, MicroSystems более чем за 5 миллиардов долларов. Сегодня Oracle активно переходит на облачные платформы. С 2010 года при поглощениях компания отдаёт предпочтение облачным сервисам, особенно поставщикам SaaS, чтобы заполнить вертикальную нишу, образовавшуюся на рынке. В 2016 году Oracle усилила динамику поглощений, потратив 12 миллиардов долларов на покупку девяти компаний, в том числе самая большая сделка инвестирование более 9 миллиардов долларов в приобретении поставщика облачных решений NetSuite, второе самое крупное приобретение со дня основания Oracle. Покупка компанией Revela Systems, венчурная компания, занимается облачным ПО. Текстура поставщик облачных сервисов для строительства и проектирования. O Power предоставляет облачные сервисы, связанные с данными энергосбережения. Din поставщик интернет-функций и DNS, систем доменных имён на базе облака. обошлась примерно в полмиллиарда долларов. Oracle уже начала поэтапную трансформацию. Во втором квартале финансового 2017 года общий операционный доход компании от облачных сервисов составил более миллиарда долларов. Темп роста 62%. Salesforce лидер среди предприятий в сфере SaaS и онлайн-систем CRM, управления отношениями с клиентами. В 2016 году Компания провела крупную сделку по поглощению, инвестировав свыше 5 млрд долларов в покупку 13 компаний. В том числе самой крупной сделкой считается покупка за почти 3 млрд долларов поставщика решений для розничной онлайн-торговли Diamond Wear на покупку QIP, прикладное ПО для совместной работы в команде и Crax, венчурная компания в сфере данных о продажах. Было потрачено более 700 миллионов долларов. В Китае лидируют Alibaba и Tencent. Несмотря на небольшие масштабы, китайский рынок облачных вычислений быстро растет. Лидирующие позиции занимают Alibaba Cloud и Tencent Cloud. Alibaba основной акцент делает на индустрии облачных вычислений. К концу 2016 года количество платных пользователей сервиса выросло до 765 тысяч. что вдвое больше, чем за прошлый период. Начиная со второго квартала 2015 года, операционный доход компании 7 кварталов подряд показывал трёхкратный рост. Доход Tencent от облачных сервисов тоже резко вырос в 2016 году в два раза. В декабре 2016 года Tencent Cloud запустила 11 узлов обслуживания за рубежом. До этого количество таких узлов выросло до 14. Плюс появилась 5 ЦОДов в Китае. Итого на данный момент Tencent Cloud насчитывает 19 узлов обслуживания по всему миру. Сегодня Tencent Cloud китайский поставщик облачных онлайн-сервисов с самой совершенной в мире облачной инфраструктурой. Научно-технической компанией. Переход на облачные технологии. С быстрым развитием облачные вычисления охватывают традиционную IT-инфраструктуру. нанеся ощутимый удар по бизнесу IT-поставщиков. IT-гиганты активно меняют организационную структуру. Например, Siemens и Hewlett Packard были разделены. IBM продала серверы серии X. Dell приобрела EMC и так далее. Но главное в том, что такие старые бренды, как Microsoft, IBM, Oracle, SAP, Cisco, Intel, Lenovo и другие производители уже начали постепенную переориентацию своей стратегии в сторону облачных вычислений. На китайском рынке облачных технологий появляется всё больше игроков. В декабре 2014 года компания Kingsoft объявила о принятии трёхлетней стратегии Всё в облаке All in Cloud с акцентом на отраслевых облаках. Начиная с 2015 года NetEase запустила мессенджер NetEase Cloud Letter. NetEase 7fish и другие облачные сервисы. А в 2016 году официально объявила об облачной стратегии, выработанной на основе конкретных услуг и системы знаний. JD.com тоже усиленно развивает облачные сервисы, объявив 2016 год годом облачных вычислений. Также быстро растут Baidu Cloud, Meituan Cloud. Резюме. За 10 лет своего существования Облачные технологии кардинальным образом изменили традиционную бизнес-модель всего рынка. По мере принятия рынком они вошли в стадию получения рыночных дивидендов, стали стратегически важной точкой отсчёта новой цифровой эпохи, двигателем роста научно-технических компаний. Заглядывая в будущее, можно сказать, что облачные вычисления получили новые возможности для бурного развития технологий глубокого обучения и искусственного интеллекта. 60 лет искусственному интеллекту. Золотая фаза развития. В 1956 году 10 молодых учёных, среди которых Маккарти, Шеннон и другие, на летнем совещании исследовательского общества в Дартмуте впервые предложили понятие искусственного интеллекта Artificial Intelligence, AI. За 60 лет он претерпел подъёмы и спады в развитии. Последний из тех десяти учёных, Мински, умер в начале 2016 года. 2016 год рубежный порог, год перехода от одной эпохи к другой. В марте этого года AlphaGo, разработанная Google программа для игры в Го, выиграла партию у корейского профессионала Go, Ли Сидоля, Го Ли Седоля, обладателя девятого дана. Это потрясающее событие привлекло к искусственному интеллекту внимание всего мира. Причиной такого интереса стало понимание того, что новый виток технических инноваций привёл к скоростному развитию искусственного интеллекта. Благодаря повсеместному распространению интернета, больших данных и датчиков, крупномасштабных вычислений на базе облачных платформ, а также серьезным прорывом в алгоритмах, компьютеры обрели способность использовать глубокое обучение для самостоятельного выполнения более сложных задач. Все страны мира вводят стратегию искусственного интеллекта. Информационные технологии зародились в США, поэтому и искусственный интеллект, и ИИ, начал свой путь оттуда же. С 2013 года США разработали множество программ ИИ, но 2016 год стал годом форсированного развития искусственного интеллекта. Особое внимание этой технологии уделяет Министерство обороны, считая, что взаимодействие между машиной и человеком это своего рода святой грааль высоких технологий в третьей стратегии противовеса США. В 2015 году в Кремниевой долине Было создано экспериментальное управление оборонных инноваций, задача которого усилить взаимодействие с инновационными предприятиями. Как разработчик интернет-технологий, управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны ускорило исследования технологии ИИ и в августе 2016 года объявило о проекте разъяснения принципов работы ИИ. Проблематика ИИ затронула не только сферу гособороны, Белый дом США в октябре 2016 года опубликовал два важных документа: Подготовка к искусственному интеллекту будущего и Национальный стратегический план исследования и разработок ИИ. Следом в декабре был выпущен отчёт: Искусственный интеллект, автоматизация и экономика. Затем был разработан грандиозный стратегический план и дорожная карта развития ИИ в США. Публикация этих документов подняла тему ИИ на уровень государственной стратегии. Кроме США, в 2016 году правительства многих стран также опубликовали соответствующие стратегические разработки и планы развития. Например, Великобритания выпустила отчёт ИИ: возможности и влияние на принятие решений в будущем. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии разработало на 2016 год комплексный проект ИИ больших данных, интернета вещей, безопасности сетей, стратегия возрождения 2016 и внесло развитие ИИ в список десяти крупных стратегических направлений развития. Китай выпустил пакет документов под названием План развития робототехнической отрасли 2016-2020 и проект реализации трёхгодичной программы ИИ. Интернет плюс. До 2016 года Евросоюз также опубликовал Human Brain Project. Искусственный интеллект опора научно-технических гигантов. Дивиденды от развития мобильного интернета постепенно сходят к нулю. Наступила постмобильная эпоха. Научно-технические гиганты один за другим используют ИИ в качестве опоры в новой эпохе. Создают на облачных терминалах экосреду услуг ИИ. В 2016 году Facebook, Amazon, Google, Baidu и другие компании единогласно объявили, что искусственный интеллект это будущее ядро их технологических служб. В апреле Марк Цукерберг на собрании разработчиков F8 озвучил план развития Facebook на 10 лет, в котором ИИ стал одним из трёх столпов в дальнейшей перспективе развития. В июне основатель Amazon Безос сообщил что голосовой помощник Alexa может стать четвёртым основным направлением деятельности компании после электронной коммерции, Prime, магазин Amazon для обслуживания покупателей высокого класса и AWS, онлайн-сервисов Amazon. В октябре Google объявила о переходе со стратегии Mobile First на стратегию AI First, столкнувшись с возможностями и вызовами искусственного интеллекта. В сентябре 2016 года пять крупнейших американских научно-технических компаний Alphabet, IBM, Facebook, Amazon и Microsoft объявили о создании партнёрства в сфере ИИ. Partnership on AI. А через 4 месяца к ним присоединилась и компания Apple. Партнёрство продвигает знакомство людей с технологиями ИИ и нормы, которые должны соблюдать разработчики в сфере ИИ в будущем. а также использует возможности и вызовы, имеющиеся сегодня в сфере ИИ. В Китае раньше всех к развитию ИИ приступила компания Baidu. В 2013 году, создав институт глубокого обучения и лабораторию ИИ в Кремниевой долине. В сентябре 2016 года было объявлено о Baidu Brain. Так на пресс-конференции Робин Ли объявил, что ИИ станет основой основ Baidu. Лабораторию ИИ также создал и Tencent, сосредоточившись на четырёх основных направлениях развития: обработке естественного языка, распознавании речи, машинном обучении и компьютерном зрении. Борьба за лучшие умы. Развитие технологии ИИ невозможно без лучших учёных. В мире их насчитывается всего навсегда несколько десятков, и практически все они работают в таких вузах, как Университет Карнеги-Меллон и Стэнфордский университет. В 2016 году научно-технические компании вступили в ужесточённую борьбу за учёные умы в сфере ИИ. Не жалея сил и средств, они стали предлагать зарплаты, сопоставимые со стоимостью контрактов, подписываемых со звёздами национальной футбольной лиги. В частности, наибольший интерес в этой борьбе за учёных представляет политика Google. В марте 2013 года компания заполучила профессора департамента компьютерных наук Торонтского университета. Основаположника глубокого обучения Джеффри Хинтона. В ноябре 2016 года привлекла двоих учёных, известных как лучшие умы в сфере компьютерного зрения: Фэй Фэй Ли, профессора с пожизненным контрактом департамента компьютерных наук Стэнфордского университета, руководителя лаборатории ИИ и лаборатории компьютерного зрения, и руководителя исследовательского департамента компании Snapchat Ли Дзя. Оба возглавят новый департамент машинного обучения в Google. Другие компании-конкуренты Google также стали активно вербовать таланты в области ИИ. Facebook еще в 2013 году пригласила на работу известного профессора Нью-Йоркского университета, ученого в сфере компьютеров и искусственного интеллекта Яна Ле Куна на должность руководителя новой лаборатории ИИ. Компания Uber — В 2015 году наняла 40 из 140 сотрудников государственного центра робототехники Университета Карнеги-Меллон и специально выделила им автомобиль-беспилотник для группового исследования. Компания Apple в октябре 2016 года пригласила Руса Салахуддинова, профессора Университета Карнеги-Меллон, специализирующегося на машинном обучении, чтобы тот возглавил исследование ИИ. Но больше всего талантливых учёных в сфере ИИ работает в Microsoft, где в 2016 году был создан новый департамент ИИ и исследований. В начале 2017 года компания купила канадскую венчурную компанию Maluba, занимающуюся глубоким обучением, и заполучила Джошуа Бенжо, её консультанта, выдающегося специалиста в области глубокого обучения на должность специального консультанта Microsoft. Китайская Байду в 2014 году пригласила Эндрю Ина в качестве главного ученого, который должен возглавить работу исследовательского института Байду. В начале 2017 года туда же перешел Лу Ци, исполнительный вице-президент Microsoft, технический авторитет в сфере ИИ. Венчурная компания UberTech Robotics, занимающаяся робототехникой, В конце 2016 года наняла бывшего председателя института инженеров электротехники и электроники Мишеля Говарда. Рост инвестиций в предпринимательство и инновации. С начала 2012 года началось активное инвестирование в стартапы, занимающиеся искусственным интеллектом. Особенно ярко это проявилось в 2016 году. По данным статистики сайта CB Insight В 2016 году количество инвестиций в сферу ИИ достигло 658 сделок на общую сумму 5 млрд долларов. Это на 64% больше, чем в 2015 году. В Китае ситуация не менее оптимистичная. В отчёте о глобальном развитии ИИ 2016 указано, что в Китае объём инвестиций в технологии ИИ в первой половине 2016 года составил около 600 млн долларов. А во втором квартале достиг рекордной отметки 470 миллионов, что указывает на ускорение темпов инвестирования в сферу ИИ. Страна стремится не отставать от США и развитых стран Запада. В 2016 году в сфере ИИ появилось три новых компании единорога. Это стартап автомобилей-беспилотников «ЗУКС», китайский стартап по ИИ в сфере здравоохранения «Ай Карбон Экс», и американский стартап по сетевой безопасности на базе ИИ Silence. Среди технологических компаний заметно выросла конкуренция в области патентов. По данным CB Insight, в пятёрке американских технических гигантов по количеству патентных заявок в сфере ИИ лидируют Microsoft и Google. С 2009 года Microsoft подала свыше 200 заявок, связанных с ИИ. У Google более 150 заявок. В 2013 году количество технических патентов Google в сфере ИИ намного превысило количество заявок, поданных Microsoft. А вот Apple в этом плане серьёзно отстаёт. Разработки отраслевых приложений. Искусственный интеллект широко применяется во многих сферах. Сегодня чаще всего разрабатываются приложения, связанные с распознаванием речи, изображений, обработкой естественного языка, компьютерным зрением, автопилотами. беспилотными летательными аппаратами, роботами и тому подобным. Они успешно проявили себя в таких отраслях, как мебельная промышленность, мультимедиа, медицина, финансы. Далее мы более подробно рассмотрим развитие ИИ в областях распознавания речи, мультимедиа и беспилотников. Голосовой помощник Amazon Alexa. В последние годы учёные работают над тем, чтобы повысить коммуникативные способности машин для более естественного общения с пользователем. Интеллектуальный голосовой помощник сможет использовать человеческий язык для коммуникации с машинами, с помощью последних возможно даже общение с природой. Первый открыватель на рынке интеллектуальных голосовых помощников компания Apple. В октябре 2011 года на пресс-конференции по iPhone 4S Компания объявила о выпуске интеллектуального голосового помощника Siri. С его помощью пользователь может звонить по телефону, отправлять короткие сообщения, настраивать будильник и выполнять другие действия. За несколько следующих лет один за другим появились Google Now, Cortana от Microsoft, Facebook M. Рынок голосовых помощников бурно развивается. Samsung приобрёл Harman, Viv Labs и другие компании. В конце года был выпущен голосовой помощник на базе Viv, Bixby. Nokia ускорила темпы разработки собственного голосового помощника Вики. В отличие от большинства производителей, которые начинали своё вхождение на рынок со смартфонов, Amazon пошла по совершенно новому пути. Она начала разработку голосовых помощников с развития умной мебели, в чём достигла колоссального успеха. В ноябре 2014 года компания объявила о об умных колонках Echo. с Алексой, программным обеспечением голосового помощника на базе ИИ, работающим от голосовых команд и не требующим экрана. Для его активации пользователю достаточно произнести "Алекса", и можно воспроизводить музыку, узнавать прогноз погоды, настраивать будильник, вызывать такси, просматривать меню, делать покупки и многое другое. В августе 2015 года помощник Alexa стал доступным для третьих сторон. Сегодня десятки тысяч разновидностей аппаратных продуктов, оснащённых Алексой, в том числе электроприборы, мобильные телефоны, роботы, автомобильные информационно-развлекательные системы и прочее, предлагаются такими известными компаниями, как LG, Huawei, General Electric, Ford, Volkswagen, Lenovo, Uptech. Успех Alexa от Amazon привлёк внимание и других производителей. В мае 2016 года Google выпустила обновлённую версию Google Now, умного помощника следующего поколения Google Assistant, а также серию умной мебели на базе Google Assistant Google Home. Microsoft в сотрудничестве с Harman Kardon интегрировала умного помощника Cortana в умные колонки. Новинку планируется вывести на рынок в 2017 году. В Китае DJ.com и iFlytek Совместно объявили о выпуске умных колонок Дин Дон, а Байду объявила А Дуэр. СМИ – персонализированные рекомендации и пишущие боты За несколько последних лет бурного развития персонализированные рекомендации изменили привычную модель чтения новостей. Появились и быстро развиваются такие приложения, как Цзиньджи Тоу Тяо – сегодняшние новости, Тянь Тянь Куай Бао – ежедневные новости, И Дянь Ци Сюнь, Нажми и Узнай, Смарт Ньюс и другие. Стоимость Цзинь Джи Тоу Тяу в 2016 году выросла до 10 миллиардов долларов. В новостной сфере для быстрого написания новостей с применением программирования и шаблонов все чаще применяют боты. Особенно это заметно в сфере финансов, экономики и спорта. Так невероятную популярность обрела программа для автоматического создания новостных статей у WorldSmit. Она способна анализировать и обрабатывать громадные объёмы данных, обладает высокой скоростью написания. Например, как только какая-либо компания публикует свой отчёт, программа в следующую же секунду автоматически создаёт статью объёмом 300-500 слов. Новостное агентство Associated Press запустило бота WordSmith для написания финансово-экономических новостей ещё в 2014 году. До этого агентство каждый квартал публиковало порядка 300 статей подобного рода, а сегодня их максимальное количество достигло 4.300. Активно пользуются WordSmith и другие новостные компании: Yahoo, Forbes, New York Times. Сегодня бот стал применяться даже в таких сферах, как образование, общественная безопасность и многое другое. Помимо WordSmith, на рынке появилось приложение Quill от компании Narrative Science. конкурентоспособная платформа для обработки лингвистической информации. В Китае также активно применяются новостные и мультимедийные боты. В сентябре 2015 года Tencent выпустила бота Dreamwriter, который во время Олимпийских игр 2016 года написал свыше 3000 спортивных новостных статей. Агентство Синьхуа в ноябре 2015 года запустило систему ботов Kuai Bi Xiao Xin. Быстрое написание коротких новостей в службе отделов спорта и экономической информации издания China Securities Journal. Автопилот. Новое увлечение научно-технических компаний и автопроизводителей. Автопилотирование одна из самых широких ниш на рынке искусственного интеллекта. Первой в неё пришла Google, когда в 2009 году в лаборатории Google X был запущен секретный проект Автопилота. Через 8 лет беспилотные автомобили Google во время испытаний проехали по дорогам общего пользования более 2 млн миль. По данным департамента автотранспорта штата Калифорния, в 2016 году беспилотные автомобили Google в рамках испытаний пробежали 636.000 миль, что в 2 раза больше, чем в 2015 году. На каждую 1.000 миль число аварийных выходов автомобиля и состояния беспилотника С 0,8 раза в 2015 году снизилась до 0,2 раза. Это говорит о том, что технология автопилотирования Google стала более зрелой и надёжной. За весь пробег в рамках испытаний за 2016 год автомобили аварийно выводились из состояния автопилота 124 раза, большинство из которых было вызвано неисправностями в программном обеспечении управления. Прочие проблемы включают в себя аномальное поведение людей на дорогах, выполнение ненужных операций на беспилотных автомобилях, проблемы распознавания окружения и предметов и так далее. Для ускорения коммерческого применения в декабре 2016 года Google вывела беспилотные автомобили из ведомства лаборатории X в отдельную новую компанию Waymo, которая стала двенадцатым операционным подразделением, подчинённым Alphabet. Waymo больше не будет разрабатывать аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей. Вместо этого компания станет поставщиком технических решений и сосредоточится в основном на системе автопилотирования. В будущем права на эту технологию будут переданы традиционным автопроизводителям. В начале 2017 года Waymo объявила об огромном прогрессе в области передовой технологии радарных датчиков и о снижении себестоимости производства на 90%. Это означает, что себестоимость самого автомобиля снизится на 45%. Помимо Google, к развитию технологии автопилотирования приступили такие компании, как Apple, Tesla, Baidu, Uber и другие. Как и Google, Apple в 2016 году внесла изменения в проект разработки беспилотников, сосредоточившись на собственной системе автопилотирования. Tesla в октябре 2016 года объявила о системе автопилотирования Autopilot Автопилот 2. В начале 2017 года Baidu открыла платформу автопилотирования Baidu IV и Road Hackers. Uber планирует использовать свою технологию автопилота для аренды автомобилей. В сентябре 2016 года в Питтсбурге компания запустила автопарк легковых автомобилей, состоящий из беспилотников. Затем Сан-Франциско, уже перенесён в штат Аризона, начала предоставлять сервис беспилотных автомобилей. В 2016 году Uber договорилась с Volvo о сотрудничестве, в рамках которого обе компании на 680 млн долларов приобретают стартап Otto, занимающийся беспилотными грузовиками. Один за другим на рынок выходят традиционные автопроизводители, среди которых Ford, BMW, Toyota, Audi, Volvo, Daimler, а также производители микросхем Nvidia и Intel. Цель которых официально вывести беспилотные автомобили на дороги до 2021 года. На февраль 2017 года Департамент автотранспорта Калифорнии выдал 22 разрешения на испытания беспилотников. Автопроизводители стали активнее вкладываться в покупку компаний, занимающихся технологиями ИИ. В октябре 2016 года компания General Motors инвестировала миллиард долларов в приобретение стартапа Cruise Automation. занимающихся технологией беспилотников. В феврале 2017 года Ford вложила миллиард долларов в новую компанию Argo AI, которая планирует применить искусственный интеллект в разработке ПО для автопилота. Это стало самой большой инвестицией Детройтской традиционной автомобильной отрасли в сферу беспилотников. Несмотря на бурное развитие, технология беспилотников сталкивается со множеством проблем регулирования и правового обеспечения. В мае 2016 года владелец одного из автомобилей Tesla, находясь в беспилотной машине под управлением системы Автопилот, погиб в ДТП. И вопрос, кто в этом виноват, так и остался открытым. Это показало, что правительству необходимо ускорить разработку соответствующих законодательных положений, чтобы обеспечить развитие беспилотных технологий в долгосрочной перспективе. Искусственный интеллект и занятость. Научно-технический прогресс неизбежно ведёт к повышению эффективности общества, высвобождая рабочую силу. Первая промышленная революция вызвала проблему машин, когда машины заменили огромное количество рабочих. Так и развитие ИИ вызовет колоссальные изменения в структуре занятости. В прошлое уйдут профессии, требующие повторяющихся монотонных операций, где мышление можно заменить вычислениями. В ближайшие 10 лет сильно сократится количество переводчиков, журналистов, помощников, охранников, водителей, продавцов, специалистов служб поддержки клиентов, брокеров, бухгалтеров, нянь и многих других профессий. При этом ИИ создаст множество новых рабочих мест, таких как специалисты в областях больших данных, автоматизации, контроля роботов и прочего. Сильно вырастет потребность в профессионалах высокого класса для того, чтобы адаптироваться под изменения в структуре занятости. Необходимо ускорить преобразования в таких областях, как образование и социальное обеспечение. Угрожает ли искусственный интеллект существованию человечества? Многие беспокоятся о том, что ИИ во многом превзойдёт человеческий разум и поставит под угрозу само существование человечества. Обеспокоенность этим вопросом выражали физик Стивен Хокинг, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск и другие учёные. Действительно, развитие ИИ шагнуло далеко вперёд. Компьютеры успешно справляются с определёнными задачами, но наука только приступила к изучению ИИ, а соответствующие бизнес-модели ещё находятся на этапе разработок или испытаний. Некоторые знания или задачи, которые видится человеку элементарными, пока крайне трудны и вовсе не под силу простым компьютерам. В будущем ИИ станет инструментом человечества, помощником, ускорителем и усилителем в социальной и экономической жизни. И, конечно же, без решения не должны оставаться такие проблемы, вызываемые развитием ИИ, как структурные изменения в занятости, этика, применимость правовой системы и прочее. Блокчейн, формирование доверия, мировая циркуляция стоимости. Технология блокчейна берёт начало из фундаментальной работы учёного, писавшего под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была опубликована в 2008 году под названием Bitcoin: система цифровой пиринговой наличности. Блокчейн дал традиционной распределённой системе более новую и широкую модель координации, решив вопрос единства данных в пиринговых сетях. В отличие от традиционных механизмов доверия на базе простой передаточной надписи, Технология блокчейна создала совершенно новый механизм доверия на базе алгоритмов взаимного признания. Объективность алгоритма гарантирует достижение консенсуса и нормальное проведение транзакций даже при появлении в сети вредоносных узлов. Это важное качество, которое может дать блокчейн целому ряду отраслей. Все страны мира уделяют серьёзное внимание развитию блокчейна. В качестве базовой технологии биткойна Блокчейн прошёл извилистый и трудный путь развития. К основным сложностям можно отнести неоднозначную оценку вопросов регулирования и эффективности биткойна регулирующими органами. Более того, громадный потенциал будущего применения блокчейна в сфере общественного обслуживания, реорганизации экономической системы, оптимизации и усовершенствования механизмов общественной жизни был признан всего лишь пару лет назад. По мере того, как правительства разных стран всё больше узнают о блокчейне, Различные ведомства начинают уделять внимание этой технологии и активизировать её на уровне государственной стратегии развития, стремясь занять лидирующие позиции в будущем продвижении блокчейна. Отдел социального развития ООН в начале 2016 года опубликовал отчёт "Применение криптовалюты и технологии блокчейна в создании стабильной финансовой системы", в котором предложил идею применить блокчейн для создания более стабильной финансовой системы. Кроме того, он считает, что технология блокчейна имеет огромный потенциал развития в таких областях, как улучшение международного валютного обмена, международные расчёты, международное экономическое сотрудничество и прочее. Международный валютный фонд также выпустил отчёт об исследовании криптовалюты, в котором привёл подробный анализ и изложение будущего развития криптовалюты в технологии блокчейна. В Америке развитие технологии блокчейна получило поддержку многих регулирующих организаций из разных сфер. Например, 10 ноября 2015 года Министерство юстиции США провело саммит по вопросу цифровой валюты, призвав правительство и разные отрасли экономики к усилению взаимодействия. Американская фондовая биржа уже разрешила торговлю акциями компаний в блокчейне. Комиссия США по срочной биржевой торговле не только следит за развитием блокчейна, но и усиливает регулирование. В настоящее время она приравняла регулирование биткоина к регулированию основных товаров. Министерство внутренней безопасности США также серьезно взялось за исследование применения блокчейна для анализа обработки данных безопасности и управления сетевой идентификацией. Что касается ситуации в Европе, то правительство Великобритании в начале 2016 года предполагало, выпустила исследовательский отчет о технологии распределенных реестров, в котором впервые на правительственном уровне провело полный анализ по тематике будущего развития и применения технологии блокчейна, выдала рекомендации по исследованиям. На сегодняшний день это самый исчерпывающий отчет, который стал использоваться многими странами в качестве основы и справочных материалов при разработке и исследованиях политики в сфере блокчейна. В России в конце 2015 года в России, в конце 2015 года, Институт развития интернета представил президенту Путину отчёт, включающий в себя дорожную карту развития технологии блокчейна, в котором было изложено планирование будущей правовой основы для этой технологии. В конце декабря 2015 года Тунис объявил о начале исследований по выпуску государственной валюты с применением технологии криптографии для повышения уровня финансового обслуживания в стране. Литва в апреле 2016 года провела самую крупную в Балтийском регионе встречу по вопросам блокчейна, на которой в основном обсуждались решения цифровой валюты и протоколы распределённых реестров, с прицелом на то, чтобы Литва стала мировым центром финансовых технологий финтех. Европейский центральный банк в последние годы тоже изучает вопрос о том, как применить блокчейн на рынке ценных бумаг в регионе и для поддержки системы расчётов. Что касается азиатско-тихоокеанского региона, то Центральный банк Австралии сообщил о готовности оказать поддержку в активном исследовании технологий распределённых реестров и предложил выпускать австралийский доллар в цифровой валюте, чтобы полностью использовать преимущества блокчейна для реформирования традиционной отрасли финансов. 16 октября 2015 года на конференции по финансовым технологиям, проводимой японским Министерством экономики, торговли и промышленности, Специально исследовался и обсуждался вопрос будущего развития и влияния технологии блокчейна. 13 ноября 2015 года премьер-министр Сингапура призвал национальный банк и регулирующие органы уделить особое внимание развитию блокчейна и других новейших технологий, постоянно развивать собственные технологии, новые бизнес-модели, повышать уровень обслуживания. 3 февраля 2016 года Центральный банк Южной Кореи выпустил исследовательский отчёт под названием Современная обстановка и указания в части технологии распределённых реестров и цифровой валюты, в котором были представлены результаты исследований и изысканий в области технологии цифровой валюты и распределённых реестров. В Китае Народный банк Китая, Министерство промышленности и информатизации и другие учреждения активно обсуждают развитие и применение технологии блокчейн. с целью использовать её преимущества, в том числе заблаговременно предупредить риски. Применение в традиционных отраслях. Технология блокчейна широко применяется во многих областях экономики. Чаще всего это цифровая валюта, международные платежи, выпуск ценных бумаг, цифровые активы, финансирование цепочек поставок, взаимное страхование, защита авторских прав, отслеживание грузопотоков и прочее. Далее мы подробно рассмотрим её применение в международных платежах, ценных бумагах и отслеживании грузопотоков. Международные платежи Ripple. Ripple это американская финансово-научно-техническая компания, которая использует технологию блокчейна для развития систем международных расчётов. Она создала распределённую платёжную сеть, не имеющую центрального узла, в расчёте на предоставление платформы международных переводов. способный заменить систему Swift, общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций и создать единый всемирный протокол передачи финансовой информации по сети Интернет. Обычные международные платежи проходят через банк отправителя, центральный и иностранные промежуточные клиринговые банки и другие организации, у каждой из которых имеется собственная система финансовой отчётности. Это замедляет процесс обработки платежей и снижает эффективность операций. Применение блокчейна снизит стоимость транзакций и расходы в промежуточных процессах, уберёт ненужные сложные звенья и уменьшит вероятность ошибок в процессе ручной обработки. Межреестровый протокол Ripple позволит участникам видеть один и тот же реестр, и через сеть этой компании клиенты банка могут проводить пиринговые международные расчёты в реальном времени и в валютах разных стран без необходимости управления со стороны центральной организации. В настоящее время к сотрудничеству присоединилось уже 17 национальных банков, которые вместе участвуют в решении Ripple до финансовых организаций. Выпуск ценных бумаг Nasdaq Link. В октябре 2015 года американская биржа Nasdaq выпустила платформу блокчейна под названием Nasdaq Link, через которую эмитенты ценных бумаг приобретают права собственности в цифровом виде. 31 декабря 2015 года Link приняла первое частное размещение акций. А Чэнь первый стал использовать Link для частного размещения ценных бумаг и регистрации публичных компаний. В традиционных операциях с ценными бумагами владелец сможет провести сделку только после того, как оформит торговый приказ и согласует его с биржевым брокером, доверительным собственником активов, центральным банком и центральным органом регистрации. Как правило, от момента составления торгового приказа владелец ценных бумаг До момента окончательного утверждения операции в органе регистрации требуется 3 дня. При использовании блокчейна продавец и покупатель смогут посредством умного контракта напрямую произвести автоматическое согласование, автоматический клиринг и расчёты, сэкономив массу времени и затрат на сделку и повысив её прозрачность и эффективность. Отслеживание грузопотоков Everledger. В декабре 2015 года На церемонии награждения за финансовые технологии, проводимой форумом МЭФ, Everledger первым получила награду МЭФ в качестве стартапа в сфере блокчейна. Основной вид деятельности Everledger передача информации об особенностях, истории и идентификационной информации алмазов и прочих ценностей в блокчейн для формирования вечных записей, которые затем будут использоваться для подтверждения источников и подлинности товара. Для информационного реестра алмазов на базе блокчейна Everledger используется база данных блокчейна BigChainDB от компании Escripe, которая обеспечивает технологическую поддержку данных. На текущий момент в блокчейне Everledger уже записано свыше миллиона каратов алмазов, что исключает вероятность их подделки. Угрозы безопасности в блокчейне. Некоторые считают безопасность и надёжность самым выдающимся преимуществом блокчейна. Несмотря на то, что биткойн самый успешный общепризнанный пример применения блокчейна, с ним тоже возникают проблемы безопасности. Такие инциденты, как кража на крупнейшей в мире бирже биткоинов Mount Gox в июне 2011 года или хакерская атака на биржу Bitfinex в августе 2016 года, показали, что хотя биткойн более безопасен и надёжен, чем существующие системы, однако и его уровень безопасности не дотягивает до идеального. Кроме того, в июле 2016 года самый крупный в мире проект краудфандинга DAO на базе эфириума подвергся хакерской атаке, которая привела к краже эфириума стоимостью 60 млн долларов США. В конечном итоге проблему смогли решить лишь с помощью жёсткой бифуркации. 25 февраля 2017 года произошёл взлом алгоритма криптографического хеширования SHA-1. И Google опубликовала реальный прецедент взлома SH1. Как долго ещё блокчейн с SHA2 будет считаться безопасным?